Совместная импровизация на тему любви. Анна носилась с одного этажа на другой. Фабьяна, ты не видела мою ожерелье? Почему тебе не нравится моё чёрное платье? Оно же идеальное, разве нет? Да, но что? Оно великовато и больше подходит для поминок, чем для вернисажа. Так ты видела моё ожерелье? Я состроила гримасу. Ожерелье в ванной. И, наверное, я предпочла бы поминке. Спасибо. Я побежала, мне нужно повесить ещё несколько работ и обсудить с Фредом заготовки. Тебя ждёт такой успех. Будь на месте около 7:00 вечера, ладно? Я продолжала ворчать, но она уже ушла. Тогда я стала рассматривать себя в зеркале мастерской, изучать своё тело, которое так изменилось за последние месяцы. Прежние изгибы исчезли, лифчик стал велик. Анна была права, платье не подходило по размеру. У Юга смотрела на меня несчастными глазами. Ей хотелось гулять. Да я сниму это платье, надену старые добрые джинсы и пойдём. У нас ещё целый час. Воздух был свежий и приятный. Юга скакала и бегала по снегу как щенок. Стоило свистнуть, когда она убегала слишком далеко, и она тут же возвращалась, разинув пасть, хвост летал из стороны в сторону. Я была счастлива, что у меня теперь есть, с кем разделить время в лесу. а особенно ценила то, что разговаривать не нужно. С опушки раздался свист. Вьюга развернулась. Свист повторился, и, поняв, что свищу не я, она побежала на источник звука. «Вьюга! Ко мне!» Я узнала голос Этьена. Я свистела, чтобы собака вернулась, но она уже вовсю к нему ластилась. Последние несколько метров, нас разделявших, я пробежала. Мы с Этьеном не виделись с тех пор, как он вторгся в мой дом. «Привет!» «Я думал, что ты уже отправилась на свою вечеринку. Вьюга хотела гулять, но и я заодно подышала свежим воздухом. Это меня успокаивает. Ты давно тут бродишь? Мне нравится твой лес. Что в твоем Фридрихе такого, чего нет у меня?» «Чего? Чем он лучше меня?» Я огляделась, как будто искала пути отступления, чтобы убежать от неприятного чувства, которое вызвало этот странный вопрос. «Я не знаю, что ты уже отправилась на свою вечеринку. Вьюга сидела рядом с Атьяном и смотрела на меня, как будто тоже ждала ответа. В средней школе я немного занималась импровизацией, и вспомнила ощущение, когда актёры из команды соперников застают тебя врасплох. Послушай, я не знаю, что тебе сказать, тут нельзя сравнивать. Прекрасный Фред, такой талантливый, такой идеальный. Какие же выскушные оба. Ваш и парь всегда одинаковая погода: солнце, солнце и ещё раз солнце. А слишком много солнца бесит не меньше, чем дождь в Абиена. Я ничего не могла разобрать в этом бреде. В конце концов я оправилась от изумления и проговорила: "Тен, что тебе нужно?" "Ты!" Эхо его крика длилось ещё несколько секунд. Он подошёл и схватил меня за пальто, чтобы прижать к себе. "Мне нужна ты". Я пыталась оттолкнуть его, но он сжимал меня всё крепче. "Мне больно, остановись, хватит". Взъело залаяла, и он отпустил меня. Отступил и посмотрел так, будто сейчас рухнет. Достал из кармана бумажку. «Нет!» На этот раз кричала я, точно у него в руках была готовая взорваться граната. «Имей в виду, если это еще одна записка отца, сейчас плохой день для откровений». «Нет, это не еще одно письмо твоего труса. Это билет в один конец до Мексики. Если ты меня любишь, ты удержишь меня». Мне хотелось думать, что он шутит, но Этьен стоически ждал моей реакции. «Если я тебя люблю, но Этьен...» Ты мне как брат, и я знаю, ты не влюблён в меня. Я думаю, тебе может быть и неплохо на какое-то время уехать. Он отступил на шаг и заговорил, размахивая руками. Ах, вот оно как. Великая Фабьена и её теории. Ты думаешь, у меня посттравматический шок с тех пор, как я нашёл этого труса повешенным, да? Ты считаешь, что я тут засиделся и должен что-то сделать со своей жизнью, и для этого стоит начать с путешествия, да? И наверняка ты считаешь, что мне нужно пойти к какому-нибудь дерьмовому психологу. Так, да? Я подождала, пока эхо его крика не умолкнет в глубине леса. «Ничего подобного я не говорила. Все это идет от тебя, Этья, но это не так уж и глупо». Слово шлюхи не смогла удержаться.